Издательство Ман Иванов и Фербер представляет. Слон на танцполе. Как Герман Греф и его команда учат Сбербанк танцевать. Автор Евгений Карасюк. Текст читает Михаил Мурзаков. Предисловие генерального директора компании «Крок» Бориса Бобровникова. 15 лет совместной работы и более 3000 проектов связывает «Крок» с главным героем этой книги – Сбербанком России. Это означает, что в среднем почти каждый рабочий день года завершается закрытием как минимум одного очередного совместного проекта. Нам нравится, что основная стратегия Сбербанка – это вечное совершенствование. Быть самым инновационным, самым мобильным, самым клиентоориентированным. Нравится, потому что мы сами такие, постоянно идти вперед, оставаться лидерами. Нам по душе уникальный проект, в которых мы совместно с банком принимаем участие. Многие технологии мы увидели и держали в руках первыми в стране благодаря этим внедрениям. Но какой же инженер от такого откажется? Одним из самых недавних, а также самых масштабных инновационных проектов для всех его участников стало создание офиса «Молодежный» на острове Русский. Количество новых, еще почти не добравшихся до России технологий в нем просто зашкаливает. Это робот-гид и он же платежный терминал, интерактивная видеостена и стол с сенсорной панелью, где клиенты могут найти информацию об услугах банка. Еще лет пять назад такое показалось бы фантастикой. Конечно, инновационные технологии руководство Сбербанка применяет не только в IT, но и прежде всего в управлении. Ведь куда сложнее переделать головы, нежели IT-инфраструктуру. Как Сбербанк проделал этот путь? Что лежало в основе сильнейшего желания все изменить в компании? Какие препятствия встретили реформаторы? Научился ли слон в конце концов танцевать? Все это вы узнаете из книги, которую, кстати, называют еще экономическим триллером. Поскольку все события происходят на фоне реальной действительности, интересна она будет любым предпринимателем и менеджером, работающим сегодня в России. Бездна недоверия, подчас ненависти, прежде всего морального возмущения, всегда встречала сторонника новых веяний. Макс Вебер Протестантская этика и дух капитализма Предисловие Осень 2007 года выдалась на редкость теплой. Говорили, что таких высоких температур в Центральной России не наблюдалось с конца позапрошлого века. Повсюду тлели опавшие листья, но солнце жарило почти по-летнему. Наплевав на календарь, москвичи через одного продолжали ходить без верхней одежды. Обитатели головного офиса самого большого банка страны той осенью не смогли в полной мере насладиться погодой. Люди были не в духе. Все с тревогой ожидали прибытия нового начальства, а смена власти в хорошей, крепкой организации — это всегда не к добру. Хорошей, крепкой организацией был Сбербанк, пребывающим начальством Герман Греф. О нем было известно многое, но в сущности ничего обнадеживающего. На своем прежнем посту министра российского правительства этот неугомонный человек постоянно что-то реформировал. Греф заслужил репутацию последовательного творца либерализма в экономике, самые лакомые куски которой контролировало государство и горстка приближенных к нему предпринимателей. Такого человека совсем нетрудно было представить в бизнесе, в совете директоров какой-нибудь транснациональной корпорации. Но Сбербанк, крупнейший банк страны, был монополистом, хотя и не в строгом смысле слова. В коммерческих банках его называли Министерством частных вкладов. Сбербанк взирал на рынок свысока, а к переменам был расположен не больше, чем Газпром, РЖД, Почта России или любая другая неповоротливая государственная махина. Да и откуда было взяться реформаторским настроением? Обычным компаниям приходилось ценой колоссальных усилий от худшего переходить к плохому, и только затем, если повезет, к хорошему. Обновление в их случае было императивом, непременным условием выживания. У них кончались деньги, их теснили конкуренты, им угрожали кредиторы и не щадили регуляторы. По-настоящему глубокие реформы в бизнесе редко питает что-либо, кроме безысходности. Но Сбербанк не имел с этими несчастными ничего общего. Его жизнь отличалась удивительной размеренностью и предсказуемостью. Регулятор по совместительству был его основным акционером. Обзор позиций конкурентов требовал сильнейшей оптики. Что до денег, то их было полно, и в последнее время становилось все больше. По капитализации, которая на середину 2007 года превышала 86 миллиардов долларов, Сбербанк уступал в России разве что Газпрому. Рыночная оценка превосходила стоимость крупнейших европейских банковских концернов, К примеру, Коммерцбанк или Дойчебанк. Отчетность? Она была почти безукоризненной. Стабильные результаты с хорошими комиссионными и процентными доходами из года в год срывали аплодисменты аналитиков. Команда Госбанка также считалась эталонной в специфическом мире постсоветской финансовой номенклатуры. Глава банковского подкомитета Российской Государственной Думы Павел Медведев и экс-член наблюдательного совета Сбербанка Антон Данилов-Данильян Считали, что компанией управляли менеджер экстракласса и гениальный банкир. Руководство получало профессиональные награды из рук высокопоставленных финансовых чиновников с искренними словами благодарности. Корпоративную идею нарушала только одна вещь — Сбербанк не любили клиенты. В этом смысле он напоминал страну, которую обслуживал. За фасадами победных отчетов власти скрывалась неприглядная реальность. Население огромного, богатейшего ресурсами государства влачило жалкое существование. Вопреки гениальности банкиров, качество работы банка потребитель находил безнадежным. Международное исследовательское агентство EPC регулярно измеряющее индекс удовлетворенности клиентов российских банков, утверждало, что Сбербанк в затяжном кризисе. Но до жаркой осени 2007 года Это не представляло сколько-нибудь значимой проблемы. Кто стал бы обращать внимание на подобные пустяки, пометуя о растущих прибылях и биржевых котировках? Таким человеком стал Герман Греф, отставной министр, либерал и неутомимый реформатор. Дурные предчувствия не обманули сотрудников Сбербанка. Новый руководитель оказался тем самым чудаком, который принял точку зрения клиента близко к сердцу. Над важнейшим банковским институтом, уверенным в своей нерушимости, нависла угроза ремонта, самого капитального за всю его длительную историю.